Глава 3. Даты, имена, названия. Тренированный разум Эллина впитывал сведения словно губка, выкидывая из чертогов разума разум, ставшую совершенно бесполезной и даже вредной информацию, на ее место водружая новые факты. Но даже так работы предстояло очень и очень много. Ведь раз так покорежило историю, то и все остальное тоже могло претерпеть катастрофические изменения. История, техники, точные науки – Во вторное изучать предстояло всё. Это в той реальности, Элен Мокс уверенностью сказать, что в силе и знаниях с ним посоперничить могли считанные единицы анимусов по всему материку, но здесь кто знает, во что вылились кажущиеся небольшими отличия. Что если анимусы здесь на порядок сильнее своих коллег в той реальности, или наоборот, слабее? А если они пользуются совершенно иными методами? И тогда Элен, показав что-то из ряда вон выходящее, может попасть в руки к тем Кому отпор дать не сможет в ближайшие лет пять точно. Сейчас его легко спеленает даже Серебряный Войн, а в Ките же есть люди, и многократно сильнее их. Что самое смешное, Эллен еще не был анимусом, что вкупе с его возрастом лишало парня доступа в подавляющее большинство секций библиотеки. Мол, ребенку от хранящихся там знаний вреда будет больше, чем пользы. И плевать, что дитё это наследник клана, который вот-вот в академию поступит. и которому до совершеннолетия осталось всего полшага. Впрочем, сейчас за Элина говорили его эмоции. Умом он понимал, что смотрители библиотеки целиком и полностью правы. Никто не дает пятилетнему шкету меч, а только вылупившегося птенца не скидывает со скалы. И все это в первую очередь ради безопасности шкета и птенца. По этой причине Элину приходилось довольствоваться неодухотворенными свитками с техниками, процесс изучения которых был долг и муторен. Такую технику нельзя было воспроизвести, просто наполнив руны анимой. Требовалось превратить свой разум в пергамент и в малейших деталях, контролируя каждый элемент, воспроизвести рунную цепочку. Самое обычное дело, если ты твердо решил внести эту технику в свой постоянный арсенал. Но все портила одна маленькая деталь. В среднем, аниму стратил на изучение техники своего ранга от недели до нескольких месяцев. Абсолют мог изучить и адаптировать под себя медные руны, а именно они были в руках Элина, за считанные минуты. Но что, если одних только вариантов светляков было под полторы сотни, а для поиска изменений и анализа общих структур ему требовалось воспроизвести каждый из них, запомнив, каким стал результат. Над чем задумались, молодой человек? Элина оторвал взгляд от свитка и перевел его на незаметно подкравшегося смотрителя. Тот был не молод, но старым его назвать было сложно. Белоснежная бородка и волосы сочествовали с ясными голубыми глазами, а в руках находился массивный резной посох, на который мужчина совершенно фальшиво опирался. Последней каплей, заставившей Элена считать собеседника кем угодно, но не простым смотрителем, стал его костюм, призываный низкоговать движений и параллельно подчёркивающий выдающуюся мускулатуру, какой обладает не всякий воин. Меня зовут Эленоэр, господин. Не зная, с кем тебя столкнула судьба, Вerum делам всегда нужно представляться, и желательно делать это вежливо. Я пытаюсь найти какие-то сведения о потенциале боевых техник разных рангов, но из-за моего возраста и того факта, что анимусом я пока не являюсь, приходится довольствоваться этим. Орен обвёл взглядом общедоступные полки, вызвав тем самым на лицо мужчины понимающую улыбку. Меня зовут Гайю Бельфи, Элен. Вежливость в купие с умением красиво и последовательно изложить свои мысли в твоём возрасте дорогого стоит. Я впечатлён. Гаю Бельфи. Елену больших трудов стоило не уронить челюсть и не рухнуть в обморок тут же. Ведь выглядел основатель точно так же, как на немногочисленных фресках прошлой реальности. И на данные обстоятельства парень сразу не обратил внимания лишь потому, что был слишком занят расчётами. Но что в конце концов творится в этой реальности? Чего ждать дальше? Явление народа Базальта, легендарного тёмного анимуса, в своё время стёршего с лица земли три города, ничем не уступавших Китежу или Авалону, или на 6 миллионов разумных демонических зверей разом, глядя на то, как ты мучаешься с этими свитками, я хотел бы помочь тебе, скажем, провести в одну из закрытых секций, где ты под моим надзором сможешь ознакомиться с техниками вплоть до алмазного ранга включительно. На какое-то время Эйлин лишился всякой способности и не то, что связано говорить, но и мыслить, а потом промолчал, собирая воедино ту кашу, в которую превратила его мозг в неожиданная встреча. Господин Гельфи, я благодарен вам за предложение, но я сомневаюсь, что смотрителе позволят сделать что-то подобное. Да, в чём-то ты прав, юный Ноер, но правила, к которым я сам приложил руку, тут Гайо Каварна совсем по-детски улыбнулся, а в его голубых глазах заплясали бешенята. Невольно Элен поймал себя на мысли, что человек, которым он искренне восхищался в прошлой жизни, подозрительно напоминает ему Мика в те моменты, когда тот решался провернуть нечто безумное. Этот образ слишком хорошо отпечатался в памяти переродившегося анимуса, чтобы когда-либо оказаться забытым. Никто и слово не скажет директору академии, если тот решит помочь заинтересовавшему его потенциальному студенту. Что конкретно тебя интересует, Элен? Самые разрушительные техники нацелены в первую очередь на убийство других анимусов, без какой-либо задней мысли, ответил Элен с небольшим запозданием, поняв, как это звучит, но вернуть в диалог объяснение не успел, так как Гай Бельфи обернулся через плечо и как-то странно посмотрев на парня, спросил: "Ты же понимаешь, что самыми разрушительными техниками ты не сможешь пользоваться ещё очень долго, верно? Если тебя кто-то обидел, то можно всегда ответить добрым словом". И только если оно не помогло начать бой. Но сейчас я бы посоветовал тебе начать с чего-то, что поможет укрепить тело. Ведь полноценно использовать даже метные боевые техники ты сможешь лишь спустя месяцы упорных тренировок, У забывшего, как контролировать мимику Элина, задёрглась века. Вот, например, а за этой технике помогут раскрыть скрытую в человеческом теле подвижность и в дальнейшем с меньшим сопротивлением обеспечить слияние с демоническим зверем соответствующего направления. Находись неподалёку сторонний наблюдатель, то у него явно возникли бы вопросы к тому, как отреагировал немолодой анимус на обнаруженное у ребёнка желание кого-то прикончить. Не остановил, не попытался вразуметь, а предложил то, что школьник сможет освоить уже сейчас. И более того, сунул в руки подростка самый настоящий незащищённый свиток с техникой. Я должно быть не так выразился, господин Вельфий. Я ищу сведения о потенциале атакующих техник, «Лишь для того, чтобы сопоставить их с защитными?» «Оу!» Гайя замер со свитком в руках, после чего так же спокойно вернул его на место, будто ничего и не было. Следом Анимус указал рукой на читальные столы. «Присядем?» «Мне интересно, чего именно ты хочешь добиться?» «Я думаю, господин Бельфий, что вы тоже задавались подобным вопросом. Представьте, что вы, находясь в воздухе, попали под удар тюрьмы ледяного духа». Эллен устроился за тем же столом, за которым перелапачивал книги до этого, Ганн же занял место напротив. Какая защитная техника будет в таком случае наиболее эффективной при стандартной напятке рун, а при десятикратной, стократной? В своей реальности Эленсау дал ответ на этот вопрос, оставив в нескольких городах свои труды на соответствующую тему. Семь томов расчётов и примеров, которые он перенёс на бумагу или же для того, чтобы внести свою лепту в становление могущества человеческой расы. Каждый абсолют должен был в своей жизни сделать что-то такое, за что потомки смогут его поблагодарить, и правило это не нарушали даже тёмные. Это очень интересный вопрос, очень интересный. Мужчина запустил свободную руку в шевелюру, второй всё ещё придерживая свой посох. И ответа на него у меня нет. Ты сам дошёл до этой идеи. Да, господин Бельфи. Как-то незаметно Элен решил, что настало время для создания репутации юного гения. «И ты хочешь стать анимусом, верно?» «Действительно хочешь, без всяких скидок на богатство и власть?» «Без богатства и власти не обрести подлинной силы. Я хочу стать абсолютом, господин Гольфи, и достойным главой своего клана. И для этого», — Эллен улыбнулся, — «да, мне нужно стать анимусом». Гайо, в свою очередь, ощерился во все тридцать два белоснежных зуба, после чего удовлетворенно кивнул. «Твои амбиции велики, но как насчет знаний?» на чертёрунную цепочку, скажем, младшего барьера подвижного типа. Когда он коснулся большим пальцем перстня на указательном, и в его руках тут же появилось дорогостоящее перо, которому чернила для обычного письма никогда не требовались. Следом на свет явилось несколько плотных листов бумаги, тоже не самое дешёвое удовольствие. Лишь действительно богатые люди могли себе позволить вот так вручить их первому встречному пацану с наказом нарисовать довольно простую Но и простейшую технику справишься? Вместо ответа Элен притянул к себе один лист бумаги, сдвинул в сторону книги и, приняв из рукавня ему соперо, принялся за работу, намеренно снизив скорость и качество письма. Но даже так Гайо Бельфи отметил про себя, что движения сидящего перед ним мальца больше подходят опытному мастеру рун или писцу. Нежели кандидат у Вани Мусы, готовящемуся поступить в академию, откуда выходят сложбовеки. И данный факт был практически гарантией того, что этот божественный талант там будет попросту зарыт в землю. Тем временем Элен нанёс последний штрих, и отложив в сторону перо, замер, жестом предложив собеседнику ознакомиться с результатами его работы. Мужчина набрал полную грудь воздуха, огладил бороду и подтянул к себе листок Заскользил взглядом по изящным, геометрически корректным рунам, которые можно было прямо сейчас запитывать анимой и отдавать кому-то на освоение. Бельфи улыбнулся, и Эллен понял, тот более чем доволен увиденным. «Эллен Нойр, что ты думаешь насчет того, чтобы стать моим учеником? Не вместо Академии нет, но в дополнение к ней. Никто не позволил бы даже легенде среди легенд забрать себе наследника пусти малого, но клана». Влияние анимусов на аристократов было строго регламентировано ради всеобщего блага и предупреждения вероятных конфликтов. Эллен покорно склонил голову. Но не столько для того, чтобы выразить уважение, сколько чтобы скрыть коварную хмылку. «Я буду рад этому, господин Бельфин, но я должен вас предупредить. Не удаляя, как вчера проверяющий выявил у меня отсутствие всяких способностей». Эллен не успел даже договорить, а Гайо уже поймал его за запястье и пристально уставился на ладонь, спустя секунду хохотнув. «Однако аниму ты воссвобождал не далее, как сегодня. Полевать, что сказал тот кретин, которого я лично вышвырну из Академии. Ты станешь сильным анимусом, Эллинойр, и достойным главой своего рода». Гай запустил руку за пазуху своего одеяния, выудив оттуда матово-черный амулет, в центре которого находился алый драгоценный камень в форме шестилучевой звезды. Легенда его мира и здесь достиг ранга абсолюта. Завтра в полдень я буду ждать тебя у ворот академии. Сразу зарегистрируем тебя в качестве моего ученика и определим в тот единственный класс, способный хоть что-то тебе дать. Благодарю вас, учитель, а техники мы сегодня смотреть не будем. Гаю развёл руками, как бы извиняясь. К сожалению, теперь мне нужно кое с чем разобраться. Слишком давно я не брал учеников, особенно вот так. Вот вот так, похоже, подразумевались обстоятельства из скоротечности их встречи. Никаких длительных тестов, никакой притирки, небольшой разговор и одно задание, только и всего. Сотни юных анимусов, что могли лишь мечтать об учителе абсолюте, раззнав об этом, вполне могли дружно пойти и вздернуться на суку, потому что это чёртов абсурд. Хорошо, учитель. В таком случае я с вашего позволения продолжу заниматься. Не веди трудись, юный Ноер. Энтузиазм это великая сила и крепкий клинок, но всякий меч имеет свойство тупиться, если им безостановочно рубить. Я вот что это учитель. Гаю Бельфи, развернувшись на месте, направился к выходу, размеренно постукивая посохом по каменным плитам, устилающим пол, а Элино, уткнувшись носом в вернувшийся на своё законное место свиток, думал над тем, как докатился до жизни такой. Ладно, Алексия, принять ее было и его собственным решением, о котором он пока не жалел и вряд ли пожалеет в будущем. Но встреча с Гайо Бельфи, с тем, о ком он читал лишь в книгах и которого почитал как основателя своей родины, Китти же. И словно этого было мало, Бельфи смог что-то в нем разглядеть за эти жалкие десять минут, сразу же предложив ученичество. И отказ был возможен. Но если бы об этом узнал хоть кто-то еще... то слава придурковатого чудака стала бы самым мягким из вероятных последствий. Никто в здравом уме не откажется от наставника Абсолюта, даже если тот будет убежденным фанатиком Капрофилом. Просто потому, что высшая Анканимуса – это сила, власть и политический вес. Этот человек – армия, хранитель человечества и тот, кто может себе позволить, если не все что угодно, то очень и очень многое. Лишь по этой причине Лен согласился, ведь даже восхищение было недостаточно, чтобы подвергнуть угрозе свои секреты Гаю. Он безусловно могущественный анимус, но и интриган из него не хуже. На душе этого беззащитного с виду старика было столько грехов, что его можно смело назначать покровителем загробного мира, того самого, куда отправляются слишком тёмные и неисправимые души. Историю пишут победители, и Гайо написал свою. исказив одни факты, скрыл другие и выставив в нужном свете третьи. Элен много странствовал по миру и потому смог составить истинную картину той далёкой эпохи. Тем делам, которые проворачивал Гай Бельфи, позавидовали бы многие тёмные, одни лишь имена которых заставляли детей пачкать штанишки. И этот человек сегодня будет считаться его учителем. А впереди, между прочим, ужин, на который приглашены родители Алексея. Конечно, от ворот поворот после произошедшего Елену никто не даст. Но разговор можно превратить в нечто ужасное, даже с иперотборными искренними комплиментами. Спустя несколько минут, поняв, что в нынешнем состоянии запомнить что-то сверх уже выученного невозможно, а до встречи с будущей родней оставалось немногим больше пары часов, Елен решил немного погулять по городу, развеяться и, как следует обдумать нынешнее положение дел. При таком уровне всеобщего внимания, что обеспечит статус ученика анимуса абсолюта, скрываться будет не просто. Не будет никакого окна в полгода год, на которое Элен рассчитывал, планируя своё развитие. Придётся всё делать на виду, из-за чего о тёмных искусствах придётся забыть. А нужны ли они мне эти запретные техники? Элен успел выйти из библиотеки и пройти километр с небольшим, прежде чем его голову навестила такая простая мысль: Покровительством учителя, а не муса-абсолюта, можно будет не беспокоиться о тех проблемах, что могли доставить его или на недоброжелатели. Вне зависимости от того, какой класс выберет Гайо в качестве наиболее подходящего, соседство со всеми сливками кланов ему заказано. Иначе к чему учитель упомянул тот единственный класс, что способен что-то тебе дать? Аристократия учится не в одной группе, а в нескольких. Чуть больше классов выделено для талантливых детей горожан и парочка для сирот. Отдельно стояли специализированные факультеты, куда разбирающиеся в вопросе родители посылали своих чад под собственную ответственность. Ведь рождаться может кто угодно, а вот профессионально заниматься рунным письмом единицы. Да и не нужны были городу бесконечные армии мастеров рун, хватало тех немногих, что учились в пресловутых специальных группах. Руны Эллен подумал, что, вероятно, Гайо решил на первых порах отправить его именно на такой факультет, где наставники смогут раскрыть его талант к рунному письму. Боевые техники разучить можно когда угодно, а вот заложить основы для ремесла только в очень юном возрасте, и чем младший кандидат, тем лучше. Можешь держать в руках перо и понимать человеческую речь, можешь и учиться. Тем временем солнце оказалось очень близко к горизонту, А Эллен, прикинув время, направился к дому, и лишь завидев патруль, вспомнил о том, что Китиш был одним из немногих городов, в котором действовал комендантский час. Эта важная деталь совершенно вылетела из его головы, и потому теперь, на целенаправленно приближающихся к нему мужчин, он смотрел с дикой тоской во взгляде. Выслушивать нотации людей, которые будут находиться в своем праве, последнее, чего он сейчас желал. Эллен прикрыл глаза, И тут же словно с головой окунулся в грязную мутную воду. Сила, наполняющая всё живое и присутствующая даже в воздухе, здесь имела грязный, серый, противный и мерзкий оттенок. Чем же он этот оттенок является на деле? Выжимкой концентратов эмоций людей, растений и демонических зверей. И эта энергия медленно, но неумолимо изменяла чувствительных к ней анимусов, коверкала саму их суть, искажала душу. или краевая её под себя и придавая необходимую форму. Поместив лист бумаги в краску, и чистым он остаться уже не может. А как повлияют на неокрепшее детское сознание кипящие среди взрослых страсти: ненависть, зависть, гнев и ярость? Самые сильные эмоции и чувства, какие только есть у человека, кроме любви. Какого мастера академии получат в итоге? Безумца, способного из-за собственного недовольства остравлять земли и всю улицу. помешанного, больше всего ценящего власти и богатства, или монстра, одержимого идеей изменения прошлого. Малец, чей их будешь, и ты и один последняя надежда на то, что отряд пройдёт мимо, растаяла словно дым, а энергия, которую потянул Савелин, собираясь обеспечить себе благоприятные обстоятельства для побега, начала медленно собираться у его рук. Но спустя всего секунду переродившийся анимус усмехнулся мысленно и оставил эту затею. Покуда в том нет великой необходимости, демонстрировать свои способности он не будет. Клавна Нойр, господа. Элин Нойр, и да, я один. Патрульный нахмурился. Я допоздна засиделся в библиотеке со своим учителем, анимусом Гая Бельфий. И он себя отпустил. Ранговый амулет, перстень. Отпустил, но знака у меня нет. Я ещё не сдавал соответствующие экзамены. Капитан отряда Кевноу, дав отмашку своему подручному, Линула из его рук лист бумаги, простенькое заправляемое перо, и начал что-то записывать. Спустя несколько секунд он закончил и, порвав бланк на две части, одну протянул Елену. Уведомление от доф родителям. Где ты живёшь? Мы проводим тебя до дома. Район номер господа неподалёку от седьмой ремесленной улицы. Вынул Елена из памяти адрес, который к счастью не оказался забыт. Спасибо. И благодарить было за что? Ведь патруль имел полное право не только выписать штраф с выговором вместо уведомления, но и отвезти его не домой, а в управление стражи, откуда его бы непонятно когда забрали родители. Неожиданно на плечо Елена легла широкая ладонь. "Гой его хороший человек, и я не хочу обижать его ученика, но в будущем постарайся не ходить по улицам ночью. Уж больно много всякой твари в последнее время копошится под стенами". "Я постараюсь, господин патрульный". Почему-то Эллен вполне искренне зауважал этого человека. Знает Гайя Бельфи и на службе ведет себя как человек, что тоже редкость. Но откуда вы знаете учителя? Знаю. Нет, это вряд ли. Скорее, это я его помню, а он... Вряд ли такой человек запоминает каждого спасенного мальчишку. Ностальгически улыбнувшись, мужчина продолжил уже после того, как их отряд выдвинулся к новой точке назначения. Мы с друзьями как-то решили доказать свою взрослость. Откопали где-то оружие и пошли на охоту за стены. Нас бы никто не выпустил, да только мы представились учениками алхимиков, прибившись к их молодняку. Так и пробрались. Но речь не о том. Тихий и спокойный вечер, родной город и хороший рассказ, в котором фигурирует Гайя Бельфи. Что еще нужно для счастья? Так думала Эллен, внимательно запоминающий все услышанное. Добрели на руины, где столкнулись со зверями. Обычными, даже и не демоническими, но даже с ними совладали с трудом. Появились первые раненые, и мы решили уйти в город, но на кровь пришли теневые пумы. Там бы мы и встретили свой конец, если бы не Гайю, что оказался поблизости и успел прийти нам на помощь. Спас он нас, идиотов малолетних. А меня так вообще буквально из пасти вырвал. Красивая история. Вам сильно повезло. Обычно теневые пумы сразу убивают своих жертв. Молодняк? Капитан хмыкнув удивлённо кивнул. Две взрослых особи и десяток детёнышей. Учились они на нас. Мужчина поморщился. Увлекаешься книгами? Немного. Готовились к тому, чтобы стать анимусам как учитель. И плевать, что учителя он встретил буквально полтора часа назад. Учитель же, учитель книгами увлекается настолько, что одна его буквально до смерти довела. Правильным путём идёшь, парень. Способности надо развивать. Капитан кивнул одобрительно и вдруг резко остановился, схватил Элина за плечо и одним движением задвинул за свою спину. Патрульные разом подобрались и чётко без единой ошибки сформировали защитный периметр с лидером и ребёнком в центре. Капитан, один из бойцов, сжимая копье и вглядываясь в темноту, явно был не против услышать хоть что-то. Слева мелькнуло что-то. Показалось возможно. Все как один вперели взгляд в левую сторону улицы, и это стало самой фатальной ошибкой, какая только могла быть допущена. Одновременно с раздавшимся позади тихим, но пробирающим до костей шипением, из ниоткуда появилась гигантская змея, одним махом зажавшая голову ближайшего к ней воина в пасти и одним рывком сломавшая ему шею. — К бою! — Сэм, дегни! Прикрывайте ребенка! Капитан правой рукой выхватил из-за спины чуть изогнутый клинок. а левый, метнув в тварь пару массивных ножей, умудрился раздавить сигнальную пластину. В небо взвелась алая искра, цвета от которой хватило для того, чтобы, лишенный такого привычного восприятия, Эллен как следует разглядел, кто им повстречался на улицах Китежа. Огромная, чуть меньше 30 метров в длину змея, ничуть не походила на своих мелких и относительно безобидных сородичей. Серебряная чешуя, переливающаяся в свете луны, Две пары клыков, угрожающе выглядывающих из пасти. Самым неприятным было то, что Элен не мог сказать, к какому виду принадлежит этот демонический зверь. Он его просто не знал, хоть и перебил за свою жизнь сотни тысяч подобных монстров. По улице пронесло устрашающее рычание, капитан со своими людьми бросился вперёд, а Элен, стоя за спинами отнюдь не самых сильных молодых воинов, я в стенах щитлстрах. Весь день я пытался хоть как-то раскачать своё духовное тело, и за счёт этого смог почувствовать ту мощь, что скрывала в себе змея людоед. Латиновый ранг, не меньше бронзовых воинов и серебряного капитана, она сожрёт и не заметит. После чего примётся за мальчишку, который не успел подготовить ничего из того, что могло сейчас помочь. Столько пережить лишь за тем, чтобы сгинуть в пасти какого-то платинового мусора. Десятки и сотни моментальных неуровневых техник всплывали в памяти Элино, но все он отметал в сторону. Ему не хватило бы ни аними, ни физических сил, чтобы эффективно их использовать. А всё то, что требовало подготовки, не подходило уже потому, что четверть часа в запасе как-то не наблюдалось. Тут и на одну минуту рассчитывать можно было лишь с большим трудом. Тем временем капитан подскочил к змее и попытался разрубить чешую. Но товарищ словно начнолася от сна, неуловимо движением махнул хвостом и отбросил человека на десятки метров. Подоспевшие на помощь лидеру патрульные чётко, словно на учениях, скоординировались и одновременно нанесли сразу несколько ударов копьями, но на прочной шкуре демонического зверя не осталось даже одной единственной царапины. В какой-то момент Элино показалось даже, что эта змея смеётся над людьми так же, как человек, закутанный в одежду с головы до ног. насмехается над беспомощными комарами. Назад капитан, будучи самым смелым и крепким во всём отряде, уже успел встать на ноги, приблизиться и даже откинуть одного из замешкавшихся подчинённых в сторону, как вдруг змея, сверкнув глазами с изумрудной радужкой и вытянутыми зрачками, ринулась вперёд. Раз и первого копейщика размазывает об мостовую. Два и к товарищу присоединяется тот несчастный Елена едва тварь просто и не затейливо вырвала из тела, отшвырнув останки защитника в сторону. Ни дерево, ни сталь не представляли для неё ровным счётом никакой угрозы. И потому Элен, грязно выругавшись и посетовав на отсутствие загоды, ставшего привычным персня с шипом на внешней стороне, выхватила из-за пояса одного из стоявших перед ним патрульных кинжал, которым тут же рассёк себе ладонь. Подталкиваемая анимой крови хлынула на мостовую. И словно живая, она начала расползаться вокруг, формируя чертовски огромный и сложный узор. Прекрасно осознавая всю бессмысленность бегства, Элен решил разыграть козырную карту, которая при небольшом везении должна была хватить не для победы, но для выживания, подтянуть время. Что может быть проще?